Глава сорок восьмая. Мы встретились за ужином. Сначала я хотела надеть скромную форму академии, но хитрая Марьяна мне ее забыла упаковать, а вот платья и облегающие брючные костюмы не забыла. Впрочем, не так уж я и разозлилась. После ванны и небольшого отдыха я уже чувствовала себя гораздо лучше, отдохнувшей и более адекватной. Когда я валялась на огромной кровати в гостевой спальне, Пришло понимание, что я даже дверь не заперла, интуитивно уверенная, что мне в этом доме ничего не угрожает. Дерек не станет принуждать или склонять меня к тому, к чему я не готова. «Ты отлично выглядишь. Смогла поспать?» Мужчина поднялся со своего места, чтобы отодвинуть мне стул рядом с собой. «Да, благодарю. Мне действительно нужно было отдохнуть, а то я вела себя немного странно. Извините». «Тебе не за что извиняться». «Но можно поздравить с первой успешной операцией». Сарантон улыбнулся. «Не думаю, что мой плен можно назвать именно так». Я вернула ему улыбку. «Тем не менее, ты молодец». Хорошо держалась, и Микель спасла. «Вы ее спасли», — покачала головой. «Я и правда ничего такого не сделала». «Послушай». Сарантон взял меня за руку. «Ты могла сбежать, и не сбежала. Ты освободилась, хотя могла и испугаться» правильно воспользовалась совершенно новой для себя силой. В конце концов, ты не побоялась отказать демону, убить бандита, пытавшегося взять твою подругу в заложницы, выжечь магию и демонологу. На это немногие способны. И еще меньшее количество людей решится. Я действовала на одних инстинктах. На почти мягкую, успокаивающую улыбку Дерека было от чего то стыдно смотреть. Я не заслужила этих похвал. Не могла позволить Рольфу убить Микель. А с этой девушкой вообще случайно получилось? Хоть демону ты отказала не случайно?» Усмехнулся мужчина. «А кто бы согласился?» «Поверь, многие. Очень многие. Если не из желания получить силу или власть, то из страха». «Вы поэтому ждали, пока мы с Микель ответим?» Неожиданно догадка ударила на отмыш. «Вы настолько мне не доверяете?» «Не тебе». Сарантон покачал головой. «Я был почти уверен, что ты откажешься. Не такой ты человек». «Микель? Да ну нет, это бред какой-то». Тем не менее, меня руководство попросило вас проверить, особенно ее. «Руководство? Сомневаюсь, что это наши отцы. И почему ее?» «Не ваши». «Но тогда кто?» «А кто может стоять над главой следственного и военного департаментов?» Я на секунду задумалась, но следующая догадка поразила меня настолько сильно, что я потеряла на несколько секунд дар речи и только неверяще смотрела на Сарантона. «Император?» — непослушными губами все же прошептала я. «Но почему?» «Микель умна, Амелия. Ее сестра Анель такая же прямая и честная, как и ты. Но если одной близняшке досталась сила, то второй хитрости у. Ее прочат в главные придворные демонологи. Не сейчас, конечно, лет через двадцать или тридцать. И ее надо было проверить?» «Надо. Хотя саму по себе эту ситуацию мы не подстраивали. Так случайно получилось». «А меня куда прочит? Что надо было проверить? В придворные зачарователи?» Язвительно осведомилась я. «Ах да, забыла, при дворе же нет зачарователей. Мы как бы почти вне закона. Или дело как раз в этом?» «Не в этом, маме». Дерек опять тепло улыбнулся. «Просто его величеству будет приятно знать, что невеста его третьего внучатого племянника верна престолу». Я медленно отложила вилку и внимательно посмотрела на Сарантона. «Шутит?» «Нет, такими вещами не шутят. Я представительница пусть и древнего, но почти угасшего рода, да еще и лишенного титула. Лорд Сарантон, вам совершенно не по чину обращаться со мной». выпали все это, я замерла, как кролик перед удавом, будто загипнотизированная. Конечно, третий внучатый племянник императора так себе родство. Скорее всего, он даже не в первом десятке наследников, но все же для такой, как я, это слишком. «Не по чину?» Мужчина усмехнулся. «А кому тогда по чину жениться на последнем потомке Круга? Императору?» «Нет, я не...» «Амелия, послушай. Нынешний император, мой двоюродный дед, вовсе не поддерживает уничтожение Круга, которое устроили его предшественники. Хотя, не скрою, резоны у них были. Тем не менее, демон кое в чем был прав, и Круг и Совет поддерживали равновесие в мире, и их ликвидация в дальнейшем может вылиться в серьезные проблемы». «То есть вы тоже хотите восстановить Круг?» «Для этого я вам нужна?» «Нет». Мужчина покачал головой. «Круг восстановить уже не получится. Ты последняя в роду. Совет, да, возможно. Но и там потомков осталось не так уж много. Все-таки демонологи. На переднем крае в любой стычке с некрасом. И не всегда для них это проходит бескровно». «Тогда зачем вам я?» Лорд Сарантон тоже отложил столовые приборы. Откинулся на спинку стула. Посмотрел каким-то очень странным взглядом. «А что, если ты мне просто нравишься?» «Просто нравлюсь? Внучатому племяннику императора?» «Третьему», — вежливо поправил меня он. «Ах да, третьему». Я невесело рассмеялась. «Обидно это все. Очень». «Не веришь?» Я покачала головой. «И зря не веришь». а ни императору, ни мне, никому-либо еще действительно от тебя ничего не нужно. Ты не сможешь восстановить круг, не обладаешь какими-то секретными знаниями. Даже на роль шпионки в стане врага, то есть демонов, ты совершенно не подходишь. Слишком прямая, честная, вспыльчивая. Но мне именно эти качества в тебе и нравятся. А еще ты умная и красивая. Я... я... Ему и правда удалось меня смутить. И я не знала, что сказать. Если бы только было возможно поверить, что я ему действительно нравлюсь, я бы была самым счастливым человеком в мире. Но как поверить? Кто я и кто он? Я же действительно никто приемная дочь герцога Дорнтона, зачаровательница, которая никогда не сможет нормально учиться управлению потоками и будет вынуждена скрывать свою истинную силу. Всегда. Следователь? Да кто ж мне разрешит работать, если я действительно выйду за него замуж? Что тебя на самом деле смущает? Мужчина улыбнулся и взял меня за руку. И только после этого я поняла, что пальцы у меня просто ледяные. Замерзла? Нет, я просто... Я учусь на следователя. Хочу приносить пользу людям. «А вы внучатый племянник императора». Получилось сумбурно, но он меня понял. «Никто в департаменте, кроме твоего приемного отца, не знает, что я дальний родственник Его Величества. Более того, в высшем свете это тоже известно немногим». «И отчего такая секретность?» «А зачем об этом распространяться?» «У меня есть любимая работа, хотя...» Сарантон усмехнулся. «Преподавать мне тоже неожиданно понравилось. В свете я бываю нечасто» только на каких-то протокольных мероприятиях, от которых нельзя отвертеться. Так что светская кокетка мне бы в жены точно не подошла. А вот ты, моя будущая коллега, нам есть о чем поговорить. Так почему ты считаешь, что мой интерес к тебе не настоящий? Ну вот и что ему сказать? Не то чтобы я не верю, но слишком уж это невероятно, нереалистично и... Так просто не бывает. Я... Мне хотелось бы верить, но я лет с пяти считаю сказки просто сказками. Я покачала головой, проклиная себя то ли за трусость, то ли, наоборот, за глупую осмотрительность. Как было бы хорошо стать в момент такой самоуверенной дурочкой, которая верит во всё, что ей говорят, потому что ей хочется верить. Мне тоже хочется, да. «Не то, чтобы я вас в чём-то подозревала», наконец сказала я, потому что Дерек сидел молча и ждал продолжения. «Но мне сложно поверить, что такой человек, как вы, вдруг воспылал ко мне чувствами». «Ну, в такое я бы и сам не поверил» усмехнулся мужчина. «Ты мне очень нравишься. Я хотел бы видеть такую осмотрительную и умную девушку своей женой. Но клясться в любви до гроба я пока не буду. Чтобы она возникла, нужно время. Но знаешь, если бы с тобой этой ночью что-нибудь случилось, мне было бы не просто очень жаль». «Это многое для меня значит», — тихо ответила я. На самом деле, в этих словах было куда больше, чем он сказал. И я это услышала. Дерек дал мне понять, что я ему дорога, Что ему было бы больно, если бы я погибла? Любовь? А это разве не она? Разве не должны любящие друг друга люди заботиться друг о друге? Бояться друг за друга? Сегодня он меня спас. Нет, он бы сделал это в любом случае. Но ведь развеивать технику демона Сарантон был не обязан. Вряд ли тот хотел меня убить. Скорее напугать или причинить боль. Зато любой другой следователь вполне мог подождать и посмотреть, как будут разворачиваться события дальше. Вдруг я или Микель согласились бы на условия демона? «Я... и почему я сегодня целый день заикаюсь? Я рада, что вы меня спасли. Нет, не то. Я рада, что именно вы меня спасли. И я... верю вам». Запоздала накатила паника. «Надеюсь, я не ошиблась, и мной сейчас не играют, как какой-то пешкой. Но Сарантон прав. Взять с меня нечего, кроме тела. Но, уверена, любая была бы не против подобного предложения. Однако сделали его именно мне. И, наверное, это что-нибудь дозначит». «Значит, ты согласна примерить это?» Мужчина разжал ладонь, и на ней появился притянутый откуда-то силой магический обручальный браслет. Красивый, элегантный, из черного золота, с каплями каких-то подсвеченных изнутри камней. Уверена, что он не стал бы дарить подделку или дешевку. «Красивый», — эхом своих мыслей ответила я и прыгнула с разбегу в пропасть. «Да, я согласна». «Тогда позволь правую руку». Не сводя с меня взгляда, тихо попросил мужчина. Кажется, он боится, что я все-таки сейчас отсюда убегу с громкими криками. «Стойте!» Ого, какой коктейль эмоций сейчас промекнул в его взгляде. Но все они мне понравились. «А вы у герцога Дорнтона просили моей руки?» Кажется, Дерек чуть не поперхнулся от облегчения. Наверное, думал, что я откажусь. «Ну уж нет, мне слишком этот браслет нравится. Шутка, конечно. Мне слишком нравится он сам». Спросил. «И что он ответил?» Уточнила строго что ты заноза в мягком месте, что вечно ищешь приключения, что у тебя ужасный характер, а еще что ты настырная, наглая, самолюбивая. Это цитата. «Но если я хочу на тебе жениться, то он совершенно не будет против». Мужчина усмехнулся по-мальчишески. «Вот как?» — я сузила глаза. «Цитата, значит?» Цитата. Скорбно ответил он, но, судя по всему, веселился вовсю. «Ну, раз цитата, то стоит ли вешать себе на шее такое вот ермо? «Мне кажется, что да. Оно того стоит». «Ну так чего же вы тогда ждете?» Усмехнулась я и притянула ему правую руку. «Я согласна, Дерек». «Я очень рад, что мы во всем разобрались». Сарентон наклонился и поцеловал мои пальцы после того, как обручальный браслет сомкнулся на запястье и блеснул магией. Потом подумал секунду и, видимо, не удовлетворившись пальцами, встал со своего места, обогнул стол, практически стащил меня со стула и поцеловал. Прижал к себе при этом так крепко, но бережно, что я чуть не разрыдалась от внезапно накатившего умиления, радости и облегчения одновременно. «Невестам ведь положено плакать от счастья, разве нет?»